«Да, я выжгла это в своем сердце». Даже если Айнс не чувствовал, что гномы могли нанести вред кому-то, кто спас их страну, он помнил это, повторяя из соображений безопасности. «Что это? Шалти сегодня так четко отвечает? Что-то случилось?» «Ах, ваше величество, что я должен делать?» хм, «Ну, честно говоря, от тебя требуется лишь слушать, Зенбер. Что бы ни случилось...» Не вступай в сражение. Айнс кивнул в ответ на утвердительный жест Зенбера. Отлично. Итак, Аура, Шалти, не могли бы вы осмотреть мою одежду и убедиться, что все в порядке? Посланный проводить их дварф-солдат явился как раз тогда, когда они закончили осматривать облачение Айнса и свое собственное. Айнса проводили в комнату, где ждали несколько дварфов. Айнс вышагивал, выпить и в грудь. В своем блистающем облачении он держал спину прямой, как шомпол. Высоко поднял голову и нес себя, как настоящий король. Сзади его озаряло мягкое сияние ауры мрака, заменяющие одеколон. Наверняка никто не сочтет его облик неподобающим после стольких приготовлений. У Талии он держал магический посох, как заменитель скипетра. Посох был заряжен заклятием первого уровня, но так как использовать его Айнс не намеревался, проблем быть не должно. Осматривая себя, Айнс нашел свой облик несколько неподходящим для дружественных переговоров. Но и Аура и Шалти дружно хвалили его одеяние. Проблема в том, что они обе, вероятно, слишком высокого мнения о Айнсе, так что он не испытывал особой уверенности, опираясь на их мнение. Так что Айнс поинтересовался мнением Зенбера. Немного помнявшись, Вероятно, услышав вопрос на тему, в которой ничего не смыслил, Зенбер ответил что-то вроде «Ваше одеяние, несомненно, поразит любого, кто удостоится от чести лицезреть его». И Айнс, положившись на этот отзыв, пришел сюда. Впрочем, встречавшие его дворфы бледнели, в их позах сквозила тревога. Это, разумеется, тоже подобающая реакция при виде короля. «Объявляю о прибытии его величества». «Короля заклинателя!» Он мог слышать дварфа диктора с другой стороны двери. Когда дверь открылась, Айнс вошел в палату. Она выглядела как конференц-зал, в ней находилось восемь дварфов. Впрочем, он узнал их имена, должности, внешний вид и особенности от главнокомандующего. Был первосвященник земли, который управлял всем, что относилось к магии, будь то божественные заклинатели или даже заклинатели тайной магии. Был кузнечный мастер, который контролировал всю продукцию, получаемую из кузниц. Был главнокомандующий, который привел их сюда. Он был ответственен за все вопросы, связанные с военными действиями и безопасностью. Однажды он командовал многими дворфийскими солдатами. Но тот факт, что он сейчас имеет в распоряжении менее 100 человек, делал из его титула шутку. Был управляющий пищевой промышленностью занимающиеся производством продуктов питания и других отраслей промышленности, которые не касаются кузниц. Был генеральный секретарь, который отвечал за все, что не подпадает под юрисдикцию других лидеров. Был мастер-пивовар, который был в этом совете, потому что должна быть позиция руководства по любимому занятию дворфийского народа – алкоголя. Был мастер-пещер и шахт, у которого было много власти в этом городе из-за его влияния в сфере строительства шахт и добычи природных ресурсов. Еще там была организация под названием «Гильдия торговцев». Но из-за отсутствия купцов и торговли в целом, на гильдмастера торговой гильдии теперь пала ответственность за иностранные дела. Это были все восемь из них. Айнс медленно окинул всех взглядом. Семеро из них смотрели на него. Последний из них – главнокомандующий. Вместо этого имел усталый вид лица, его глаза встретились с глазами Айнза. Айнз притворялся совершенно спокойным, но его сердце было в состоянии хаоса. «Эй, я даже не могу отличить одного от другого, у кого-то может быть бороды чуть покороче других, но по большому счету одинаковые, он обманул меня?» «Нет, наверное, так ему показалось, что же делать?» В памяти Зенбера все дварфы были на одно лицо, И поначалу Айнс решил, что людоящер просто не научился их различать. Он даже подумал тогда, что Зенберу стоит поработать над способностью узнавать лица. Однако дело было не в этом. Прости, что сомневался в тебе, Зенбер. Ты с самого начала говорил правду. В этом мире, к давнему сожалению Айнса, нет обычая при знакомстве обмениваться визитными карточками. Ощутив это же сожаление и сейчас, он собрался с духом. «Сейчас ему предстоит уже повторяющиеся несколько раз до этого представления. В присутствии двух стражей и подчиненного его подчиненного нельзя ударить в глядь лицом перед ними. Если бы я только не взял их с собой. Ну, впрочем, поздно сожалеть. Карты розданы». И все же, пока он настраивал себя, дварфы не пытались в свою очередь начать диалог. Уже прошла минута с тех пор, как он прибыл, но никто не произнес ни слова». Что происходит? Деловой этикет в таких случаях требовал бы, чтобы сотрудники компании представились гостю, верно? Может попросить главнокомандующего представить меня? Или начать разговор самому? Я не слишком-то разбираюсь в дипломатическом этикете. Не хочу показаться неотесанным. Согласно дипломатическому этикету, нижестоящие не должны напрямую обращаться к королю. Для этого нужно какое-либо разрешение. Иначе говоря, король неприкосновенен». «Если Айнс заговорит первым, не будет ли это проявлением слабости?» Он всмотрелся в Дварфов. «Да или нет? Впрочем, вряд ли кто-то отнесется ко мне пренебрежительно, учитывая положение их стороны и совершенные мной действия. А если попробуют, я могу просто сказать, что не желаю вести переговоры с этой кучкой фигляров». Решившись, Айнс решил сделать первый ход. «Я...» правитель колдовского королевства, король-заклинатель Айнс Олгон. Дварфы резко пришли в движение, словно кто-то нажал выключатель. «Мы несказанно рады приветствовать вас, о владыка колдовского королевства, ваше величество Айнс Олгон. Не желаете ли сесть? А вон там может разместиться ваша достопочтенная свита». Айнц кивнул и позволил проводить себя к тому, что мысленно назвал местом именинника. Он величественно уселся, многократно отрепетированными движениями. Шалти, Аура и Зенбер сели сзади. «Тогда нам следует представиться. Первым делом в моей стране я...» Итак, дварфы назвали свои имена. Открытие, кажется, прошло без заминок, но Айнс не мог сдержать беспокойства. «Просто держать в уме восемь их имен...» уже само по себе сложно, а суметь ассоциировать имя и титул с лицом каждого из них было целым испытанием. Запомнить имена было довольно просто, но добавление титулов к ним было для него нелегко. Мысли вроде «это хозяин пещер и шахт» или «хозяин шахт и пещер» делали все только хуже. Тем не менее, Ань сумел запомнить их. Он не смог бы этого сделать, если бы не расспросил о них командующего. «Пожалуйста, позвольте нам поблагодарить вас от имени этого государства. Без вашего величества страна была бы уничтожена». Эти слова были сказаны хозяином пещеры шахт. Все присутствующие дварфы кивнули в ответ. Члены совета, вероятно, возглавляют его по очереди, и в этот раз лидер должно быть хозяин пещеры шахт. «Не обращайте внимания». Спасать кого-то в беде – это просто здравый смысл. Ваше Величество поистине великодушны. Мы, несомненно, окажем вам всю помощь, на какую способны, если у вас возникнут какие-либо неприятности. Тем не менее, я боюсь, мы мало чем можем помочь великому правителю, кто руководит войсками, спасшими всю нашу нацию от исчезновения с помощью лишь двоих из них». Это совершенно не так. Моя страна, безусловно, могущественна в плане военной мощи, однако в ней много несоответствий в других сферах. Я буду очень признателен, если вы сможете обеспечить мне поддержку в этих аспектах. Вот как! Мы будем рады быть полезными вашему величеству, колдовскому королевству. Тем не менее, перед этим мы надеемся, ваше величество – Назовет нам причину вашего визита в нашу страну, если будет угодно. Главнокомандующий уже известил нас, но мы хотели бы услышать это из ваших уст. Хозяин пещеры шахт слегка прищурил свои глаза. Мы увидим сквозь любую ложь. Его непоколебимая решительность была очевидна.